Он отхлебнул из бутылки, и на этот раз Артём тоже хлебнул. Честно и много. Обстановка стала какой-то угнетающей. Необъяснимо, но Ган вдруг почувствовал, что веселеет. То ли от питья, то ли от эйфорической легкости после рассказа. Предлагаю ее разбавить. К тому же было бы честно с твоей стороны отплатить мне откровенностью за откровенность. Что произошло между тобой и Дайной? Какой она была? Тебе понравилось? Артем поперхнулся, закашлялся и Ган рассмеялся. «Значит, он был прав. Ожидаемо?» «Понятно. Что ж, поздравляю. Продолжай в том же духе. Тебе это поможет». «Да что ты говоришь?» — прохрипел Артем, когда к нему вернулось дыхание. Он не смотрел Ганну в глаза. Было видно, что меньше всего на свете ему хотелось обсуждать эту тему с князем, и в то же время его терзало желание поговорить об этом хоть с кем-нибудь. «Абсолютно точно», — кивнул Ган. Это был идеальный момент для того, чтобы отомстить Артему. Заставить его почувствовать себя глупо или неловко, но почему-то делать этого не хотелось. Ган вспомнил, как несколько лет после гибели Веты верил в то, что никогда не сможет никого полюбить. С какого-то момента он стал считать, что это и не обязательно Девушки влюблялись в него, а ему нравились больше или меньше. А потом он встретил Каю. Артём тоже должно быть думал, что никогда не полюбит никого кроме неё, но однажды это должно измениться. Ты ведь почувствовал себя по-другому, увереннее, сильнее. Не знаю, пробормотал Артём. Я не уверен, что она, что мы ну, что ты влюблен в нее, это ничего. Поначалу это только мешает. Зато потом, когда встретишь кого-то особенного все это тебе пригодится. «Для тебя Кая такая особенная, это ты хочешь сказать?» На Артёму было жалко смотреть, но ган кивнул. «Да, Кая особенная. Если так, уши Артёма олели. Если тебе так нравится Кая, то почему в Красном городе Саша была уверена, что вы с ней вместе или вроде того?» Ганн шумно выдохнул. Он не ожидал, что Артём спросит об этом. Вспоминать о Саше оказалось неприятно. Не слишком ли много откровений с моей стороны, м? Да, у Саши были основания так подумать. Мне не стоило давать ей эти основания, но... Ган помедлил. Я знал, что давно нравлюсь ей. Мне вроде как не хотелось ее обижать. Не хотелось обижать. Повторил Артем и поморщился. Звучит ужасно. И Кая... Слушай, ее там не было. Буркнул Ган. И я не мог знать наверняка, что мы с ней вообще встретимся. Такое случается между людьми. Это не всегда значит, что их ждет любовь до гроба. Я думал, Саша в курсе. Но, очевидно, я ошибался. Увы. Даже я с самого начала видел, что для нее это важно. Прошептал Артём глядя на угли. Даже когда она только рассказывала нам про тебя. Да брось, Арте. Она была ребенком, когда познакомилась со мной. Просто ребенком. Детская влюбленность — это несерьезно. И рано или поздно она проходит. И ты и в этом так помог, сказал Артём. Зло гораздо злее, чем если бы речь шла только о Саше. Саша уже не ребенок», — резко ответил Ган. Как и все мы. Ни у кого из нас не было роскоши подольше задержаться в безоблачном детстве. Она приняла решение и могла подумать о последствиях. Ты тоже. Справедливо. Возможно, я подумал недостаточно хорошо. Ган вздохнул, Он перестал злиться так же быстро, как начал. «Если придется иметь дело с последствиями, я буду. Это я тебе могу сказать точно. А если Кая узнает о том, что случилось от тебя, и ты будешь иметь дело с последствиями, это тоже точно. Не собираюсь я ни о чем рассказывать. Вот и отлично». Они помолчали. Ган Артем заговорил снова, когда Ган начал расстилать у костра подстилку. Ты сказал, что начал игру. Что ты имел в виду? Чему именно учил тебя Север? Ган хмыкнул. Надеешься, что я открою тебе секрет успеха? Похвально. Извини, это так не работает. Учиться нужно долго и самостоятельно. Игра — дело сложное, но, думаю, у тебя есть потенциал. Правда? Вот, значит, кем он был. Просто маленьким мальчиком, искавшим одобрение, чего угодно удивительнительно что он так легко угодил все эти сандра. Гану вдруг стало его жаль парадоксально и неудержимо Да брось Артём я видел тебя в красном городе тебе понравилась власть не так ли но ты уже успел понять что для того чтобы получить власть всегда приходится перестать быть самим собой сперва немного маленькая жертва только чтобы тебе позволили начать игру потом все больше и больше, чтобы люди тебе верили чтобы они на тебя рассчитывали, чтобы делали на тебя ставку. А что, зная тебя таким, какой ты есть, Людине? Конечно, нет. Ган качнул котелок за закопченной палкой, которой они мешали угли в костре. Внутри все мы примерно одинаковые. Одинокие, нерешительные, и слабые. Мы нуждаемся в любви и поддержке. Хотим славы и признания. Мечтаем избавиться от призраков прошлого. Все. Ты, я. Наверное, даже Сандр. Может, даже Тень? М? Интересно, чтобы бы он порассказал о себе, если бы захотел? Может, там, у нас, ночами он грезил о доме, как думаешь? Может быть. Но кто захочет доверить свою жизнь кому-то, кто так похож на него самого? Нет, Арте, так игра не работает. Ты должен разрастись. Ты имел в виду вырасти? Я имел в виду то, что я сказал. Разрастись, стать больше себя самого. Ты должен придумать с того, кем хочешь быть, разжечь огонь, стать сильным, смелым, идти вперед без сомнений и страха, брать то, что тебе нравится, не сомневаться ни в чем, шутить, когда тебе страшно, и смеяться, когда больно. И вот тогда, только тогда они пойдут за тобой, если, конечно, будешь играть убедительно. Их успокоит сама мысль о том, что кто-то может быть настолько отличающимся от них самих, а ты не раз подведёшь их, но и тогда будешь продолжать играть, или всему конец. Ган замер, хмурясь, глядя на огонь. Немного варева из котелка пролилось на ветки, и в воздух, мешаясь с лёгким серебристым дымком, повалил вязкий тёмно-зелёный туман, который стлался по земле, как змея. «Ты правда думаешь, что только так всё и может работать?» Ган рассмеялся. «Думаю. Братец, я знаю, что только так всё и может работать. Я видел это не раз. Видел, как заканчивают те, кто пытается получить власть, но не готов ради этого чем-то жертвовать. Видел, как заканчивают те, кто не может держать себя в руках, расклеивается при первой же неудаче. Малоприятное зрелище. И то, и другое, скажу я тебе. Верю. Туман не рассеивался, все продолжал плавать, покачиваясь, как верный пес у их ног. Значит, думаешь, все притворяются? Все или почти все? Ган пожал плечами. К некоторым маска прирастает слишком крепко. Маска. Тусклый блеск глаз. Он так и не увидел, что под ней. Возможно, к лучшему. Такое тоже бывает. Они перестают быть собой. Иногда они даже перестают быть людьми. Обычно у них все хорошо получается. Вот только не хотелось бы мне стать одним из них. И тебе не советую. «Ну, тут у нас обоих вряд ли будет возможность проверить, на что мы способны». Пробормотал Артём и Ган приподнял брови. «Почему же?» «Арте-арте. Честное слово, тебе надо что-то делать со своим настроем. Нельзя смотреть на все в таком унылом свете, если не хочешь, чтобы твоя жизнь стала сплошным кошмаром. Учись видеть не препятствия, а возможности, которые за ними стоят». И на этой жизни утверждающей мысли предлагаю ложиться спать нужны силы». Артем кивнул, потом, поколебавшись, протянул Гану руку. «Мир?» «Не о чем говорить». Но он все равно пожал протянутую руку. Артем уснул почти сразу, а вот темные узоры под веками Гана еще долго крутились, когда он лег, и не желали приходить в равновесие. Когда он наконец уснул, ему приснилась Кая, благословенный сон, сон-подарок, Она улыбалась ему, манила к себе, но все никак не давалось в руки, ускользала. А потом явилась красно-синяя маска, и он проснулся в холодном поту и понял, что проспал куда дольше, чем хотел. А Дайна все еще не вернулась».